Тяжким вздохом произнос хозяин дома. И что мне это дало? Должность мелкого служащего в универмаге. Энсон ждал этих слов, и теперь, когда они были наконец произнесены, решил сразу хватать бока за рога. Но почему вы с вашим талантом работаете у Фрэмли, мистер Варлоу? С наигранным простодушием спросил он. Ведь вы могли бы зарабатывать миллионы? Я тоже много думал об этом. У меня ответил садовод. Но «Ну, где все деньги? У меня же почти ничего нет. Ничего нет. Доверчивый пил скосил Энцо. А Вы знаете, что любой директор банка даст вам суду, как только увидит это великолепие. Вы странный человек, мистер Энцо. С горечью сказал Барум. Страховой агент был такой идеалист. А где вы видели банк, дающий суды под великолепие? Вы знаете, я уже забыл, что пришел сюда в качестве страхового агента. Быстро ответил Энсон. Настолько все здесь красиво. Ваше искусство дает вам практически неограниченные возможности, мистер Барнум. «Какая сумма нужно, вам, чтобы начать свое дело?» «У меня масса влиятельных знакомых в Плитауне, Брэнте, Лэнтсвилле, и все они просто мечтают иметь такие роскошные сады. Я мог бы быстро вести их с вами. Итак, сколько вам нужно для начала?» У Барно загорелись глаза. «Серьезный вопрос выстраиваться?» – произнес он я страхового агента под руку. Давайте войдем в дом, если не возражаете. Там все обсудим. Вернувшись вместе с Барлоу в гостиную, Энсон сел на диван и торжествующе поднял Мэг. «Я задержусь сегодня вечером, Энн», — сказал Энсон, секретарша. «Надо оформить один заковырестный полис. Вы можете быть свободны». Если нужно, я останусь и помогу вам, мистер Энсон, предложила девушка. Это, наверное, недолго Нет-нет, Энн, работа довольно большая, не смею вас задерживать. Когда она ушла, Энсон взял из сейфа четыре бланка страхового полиса, положил их на стол и, откинувшись в кресле, закурил сигарету. Прошло пять дней, С того момента, как он уговорил Барлоу застраховаться на пять тысяч долларов, прежде чем оформить полис, Барлоу должен был пройти медосмотр. Это заняло довольно много времени. Как только Энсон объяснил Барлоу, что страхование жизни позволит ему получить заем, садовод не только мгновенно согласился но и проявил такое рвение, что Энсону даже пришлось сдерживать его пыл. «Большое преимущество страхования в вашем случае», — сказал Энсон, спеша заполнить неловкую паузу, возникшую после упоминания о медосмотре, заключается в том, что вы сможете выхлопотать у директора вашего банка заем на три тысячи долларов через год после подписания страхового договора. «Вам нужно только внести первый взнос в размере 150 долларов, чтобы воспользоваться» этим правом. Барлоу нахмурился и принялся за то, тереть грязный бинт на порезанном пальце. «Вы хотите сказать, что я вынужден ждать год на получение нужной мне суммы?» И спросил он, снова начиная колебаться. Но «Ну, извините, мистер Барлоу, несколько минут назад вы сказали, что у вас нет вообще никакой надежды получить заем». Спокойно ответил Энсен. Так что судите сами, стоит ли игра свечи? Заключил договор. Вы получаете возможность уже через год купить участок и начать свое дело. Барбару медленно кивнул. Ну, хорошо, хорошо. Согласен. Что от меня требуется? Сразу же после медицинского осмотра принесу вам страховой полис, и вы его подпишете, сказал Энсен. А если вы сделаете первый взнос наличными, я предложу вам пятипроцентную скидку. Услыхав о скидке, Барбару мгновенно согласился. Энсон взял один из банков, вставил в машинку и тщательно заполнил.